Глава 20. Прокси «Процедура инициирована», — произнёс Кайто совершенно не своим, каким-то жёстким, будто бы с металлическим призвуком голосом, и даже не посмотрел при этом на меня. «Выполняю». Его пальцы легли на клавиатуру, Мгновение полежали без движения, а потом начали бегать по клавишам с такой скоростью, что оставшиеся в дураках турель за стеной застрелилась бы от зависти. Стрекот клавиш слился в одну цельную неостановимую очередь. На секунду возникло ощущение, что пластик не выдержит таких нагрузок и при очередном нажатии треснет и разлетится в мелкое крошево. При этом глаза Кайто все такие же мертвые и пустые, вообще не двигались, как у слепого. Он даже на экране не фокусировался, смотрел будто бы сквозь него, и при этом умудрялся производить осмысленные действия. Так и подмывало спросить, что происходит, насколько это нормально и как скоро закончится, но отвлекать его от работы не хотелось. Что бы там ни происходило, оно происходит в наших интересах, в том числе и моих. Должно, во всяком случае. Я осторожно обошел Кайто по кругу, не сводя с него взгляда, и встал у него за спиной. Кайто на это никак не отреагировал. Будь он в нормальном состоянии, он бы обязательно хотя бы один раз обернулся. Слишком он подвержен паранойе. И тот факт, что этого не случилось, только еще раз подтверждал мою теорию. Передо мной сейчас сидел не Кайто, ну или, как минимум, собой он в данный момент не управлял. На экране компьютера перед ним чернело окно открытой командной строки и в него с частотой пулеметной очереди сыпались строчки непонятного текста изредка перемежаемого цифрами и таблицами. Половину этого текста генерировал, по-другому этот процесс просто не назвать, сам Кайто набирая на клавиатуре целые предложения команд за половину секунды. Через какое-то время техник оставил работать только одну руку, вторая потянулась к подсумку на скафандре, извлекла из него терминал и уже знакомый мне пучок проводов и подключила терминал к компьютеру. И все это, не переставая набивать команды свободной рукой. А потом Кайто положил вторую руку на экран терминала, открыв экранную клавиатуру, и начал настукивать и по ней тоже. Чувствуя, как моя крыша потихоньку съезжает на бок, я безмолвно смотрел за тем, как Кайто на двух клавиатурах, одна из которых даже не давала тактильного отклика, набирает мегабайты команд, при этом даже не глядя ни на один экран, ни на второй. Я будто в каком-то не самом реалистичном сне находился. Жутко хотелось хоть что-нибудь сделать, чтобы убедиться в достоверности происходящего. То ли окликнуть Кайто, то ли связаться с капитаном и описать ему всю происходящую ситуацию, то ли еще что-то. Прошло минут пять беспорядочного стрекотания клавиатуры, и Кайто внезапно остановился. Замер держа палец вдавленным в последнюю нажатую клавишу и несколько долгих секунд сидел без движения точно так же как в тот момент когда все это началось. а потом вздрогнул глубоко и судорожно вдохнул словно все это время вообще не дышал и долго выдохнул готово не поднимая глаз от клавиатуры сказал кайто линия питания турели выделена и отключена можно идти за иммунозой «Кайто, что это было?» – спросил я, удостоверившись, что он вернулся в обычное состояние. «Ты о чем?» – не поднимая головы, спросил Азиат. «Ты меня понял. Ты Прокси? Кто к тебе подключался?» «Я? Да, я Прокси!» – все так же, не поднимая головы, ответил Кайто. «А кто подключался, я не могу тебе ответить. Кайто, я покачал головой. Это не шутки. Кто этот человек? Почему ты ему это позволяешь?» «Кар, давай не сейчас», – взмолился Кайто, поднимая голову. «Если не веришь мне, спроси у капитана, он тебе подтвердит, что это безопасно». «Да?» – я усмехнулся. «А вот и спрошу, собственно». Не сводя взгляда с Кайто, я тронул комлинк, вызывая капитана. «У нас проблема. Кто-нибудь знает, что Кайто прокси?» «Что? Кар, ты уверен, что это та тема, которую стоит сейчас обсуждать?» Даже по голосу было понятно, что капитан нахмурился. «Чёрт возьми, да, не сдержался я. Ещё как стоит». «Ну ладно. Да, мы знаем, что Кайто не так прост, как кажется. Мы тоже всё это видели и не один раз. И кто им управляет, вы это знаете?» «Кар, это сейчас неважно». Практически словами Кайто ответил мне капитан. «Если ты спрашиваешь, опасно ли это, я тебе отвечу «нет». Кайто ни разу еще не проявлял себя как опасный для нас человек. Поэтому было бы очень здорово, если бы вы с ним сейчас вместо того, чтобы тратить время, занялись, наконец, своей миссией. «Ладно, капитан», — я вздохнул. «Но мы этот разговор не закончили». «Да на здоровье», — ответил капитан и отключился. Я перевел взгляд на Кайто, который все так же, понурившись, сидел в кресле и махнул рукой. «Идем, Прокси». «Мы пока еще только половину дела сделали». Кайто поднял голову, глаза его снова заблестели энтузиазмом. «Идем!» – он спрыгнул с кресла и убрал в подсумок на скафандре свой терминал. Сначала я, конечно же, выглянул за угол при помощи все того же зеркальца и убедился, что Кайто действительно сделал то, что собирался. Огонек активности на турели не горел, а стволы висели вертикально вниз, поскольку на их моторы не поступало питания. Я аккуратно вышел из-за угла, готовый в любой момент шарахнуться назад, но турель действительно была отключена. «Говорил же», — с достоинством произнес Кайто, наблюдающий за мной. «Тогда бегом», — вместо ответа сказал я ему и первым побежал по коридорам станции. «Что? Куда?» — послышалось за спиной, а потом раздались тяжелые бухающие шаги Кайто. Бегать он не умел, очень сильно впечатывал ноги в пол, словно пытался проломить его и оказаться на уровень ниже. Он пытался не отстать от меня, но уже через 50 метров запыхался и начал отставать. «Зачем? Куда вообще бежим?» – пыхтел он, переходя на шаг, когда я тоже замедлился. «В лазарет», – коротко ответил я. «Надо закончить как можно быстрее». К счастью, лазарет был уже близко. И для того, чтобы проникнуть в него, даже не понадобились карты допуска. Он и так был открыт. Внутри царил удивительный порядок для станции, на которой весь экипаж только и делал, что придумывал способ покончить с собой хитрее, чем у всех остальных. Единственное, что нарушало идею стерильности, лежащий на операционном столе труп. Мужчина в медицинском халате, маленьких очках и седой козлиной бородкой. Халат на груди был разорван, и одной рукой мужчина до сих пор прижимал к коже под соском один из утюгов дефибриллятора, второй утюг валялся на полу рядом. Что ж, этот затейник решил пойти по хорошо известному ему медицинскому пути и воспользовался тезисом «в малой дозе лекарства, в большой дозе яд». Это ведь касается не только самих лекарств. Ищем. Велел я Кайто и первым начал открывать все подряд ящики в ожидании, когда же на глаза попадется заветный оранжевый пузырек. Кайто тоже принялся грохотать ящиками у меня за спиной. Лазарет на станции... Конечно, был укомплектован на порядок лучше, чем самодельный эрзац, собранный руками пиявки дендрофикальным методом. Тут и отдельные ложементы для каждой ампулы предполагались. И все приборы были жестко закреплены прямо к несущим элементам конструкции корабля. И даже стул для врача катался от одного стола до другого не просто по полу, а по рельсам, проложенным в этом полу. Вот только для нас вся эта монументальность вышла боком, потому что нам пришлось перелопатить тысячу пузырьков прежде чем из-за спины раздалось радостное нашел я к тому моменту тоже кое-что нашел поэтому даже не обернулся и только спросил много штук 20 бери все велел я и взял тоже только не ему нозу я взял маленькую ампулу тетрамиона который попался мне в одном из ящиков взял и сразу же зарядил в инъектор это кар мы нашли ему нозу доложил я в комлинг «Как там обстановка?» «Корабль администрации так и не появлялся больше», — ответил капитан. «Подозреваем, что он пристыковался с другой от вас стороны. Это значит... Это значит, что скоро они будут прямо у нас. И у вас тоже». Тихо закончил я за капитана. «Секунду». Я повернулся к Кайто, который с любопытством смотрел на меня и вздохнул. «Короче, пока ты был в отключке, кое-что случилось». «Я тебе об этом не говорил, чтобы ты не отвлекался от своей миссии, но...» И я вкратце описал ему ситуацию. «Вероятность того, что администраты доберутся до корабля раньше нас, очень велика», – резюмировал я. «Еще больше вероятность, что мы пересечемся с ними по пути. Давай, умник, думай, что делать». «Как что?» – удивился Кайто. «Пусть капитан отстыковывает корабль. Пусть администраты придут в пустой шлюз, переведенный в сервисный режим». «А мы на него как попадем?» – усмехнулся я. «Предлагаешь снова выйти в космос и прямо в шлюз?» «Ну, например, да». Кайто пожал плечами и тут же, словно до него только сейчас дошло, о чем речь, вздрогнул. «Хотя, конечно, нет, идея отличная», – оборвал я его. «Только есть проблема. Как только корабль выйдет из радиотени станции, нас сразу же обнаружат. И тогда уже точно администраты приложат все усилия, чтобы нас сжечь». «Например, как?» – нахмурился Кайто. «Да элементарно. Отстыкуются, выйдут на линию огня и просто расстреляют, как в тире». «А если и не дать им отстыковаться?» – задумчиво проговорил Кайто. «Они же тогда не смогут стрелять?» «Конечно нет, у них же все пушки направлены при стыковке в другую сторону». Я нахмурился тоже. «Погоди-ка, я думаю о том же, о чем и ты?» «Режим карантина?» «Режим карантина!» – довольно улыбнулся Кайто. «Мы одни, что ли, от него страдать должны?» Я несколько секунд смотрел на него, а потом поднял обе руки и с силой хлопнул его по плечам. «Ты гений! стрёмный до невозможности, но гений!» А потом вызвал через комлинк капитана. «Планы меняются. Срочно отстыковывайтесь от станции. Не дайте администратам себя обнаружить». «Что?» Капитан явно решил, что ослышался. «А как же вы?» «С нами все будет в порядке», – поспешил заверить его я. «У нас есть план». «Какой?» «Расскажу позже. Отстыковывайтесь немедленно». И я сбросил вызов и снова повернулся к Кайто. «Чтобы активировать режим карантина, надо будет добраться до терминала главного компьютера. По пути можем встретить администратов. Готов к бою?» «Нет», – Кайто кисло пожал плечами. «Но разве у меня есть выбор?» «Тут он был прав. Выбора у него не было». «Оружие, правда, тоже...» поэтому бой предполагалось вести скорее мне. Несмотря на то, что Василиск официально был военной базой, оружием ни один из встреченных нами в этой части станции трупов перед смертью разжиться не успел. То ли его просто не успели раздать перед тем, как случилось, то, что случилось, то ли вообще всерьез не верили, что что-то может случиться, и поэтому не открывали арсенал вовсе. В любом случае, если бы всех успели вооружить, то переубивать друг друга персонал у станции стало бы даже проще. Правда, тогда и фантазию проявить не удалось бы. Можно было бы потратить пять лишних минут и дойти до арсенала, тем более что у нас гарантированно есть способ его открыть. Не кипа карт допуска, так мозги и терминал Кайто, но я посмотрел на техника и отбросил эти мысли. Только зря время терять. Администраты наверняка высадятся на станции, упакованные по последнему слову индивидуальной защиты. Так что даже мой средний бластер для них будет опасен лишь формально. Поэтому брать что-то слабенькое просто не имеет смысла. А что-то не слабенькое кайто просто не потянет. И уж тем более не справится, если дело дойдет до боя. Уж лучше сделать ставку на скорость и просто опередить администратов, нигде с ними не пересекаясь вовсе. Тем более, что администраты будут осторожничать и проверять базу неторопливо, помещение за помещением, Они-то еще не знают, что тут произошло. Мы, впрочем, тоже. Но мы все равно неслись со всех ног. Со всех ног к кайту, разумеется, потому что мне приходилось подстраиваться под его скорость. Но это даже в какой-то степени хорошо, потому что позволяло не терять концентрацию и худо-бедно быть готовым к неожиданностям. Но никаких неожиданностей, к счастью, не произошло. И мы добрались до мостика без приключений, «Разве что еще одну отключенную турель по дороге миновали. Я приложил уже известную мне карту допуска к декодеру, и дверь мостика приглашающая распахнулась перед нами. Тут, конечно, тоже были трупы, их тут даже было больше, чем во всех предыдущих отсеках, но мы уже не обращали на них внимания. У нас была тактика, и мы ее придерживались. Кайто за дело, велел я и сам тоже принялся за дело. Мое дело было попроще, чем у него» но не менее важным – сделать так, чтобы режим карантина, который через минуту, вряд ли сильно дольше, включит Кайто, помешал администратам, но не помешал нам. А это требовало подготовки. Пока Кайто возился с терминалом главного компьютера, я взялся за резак и вскрыл панель над входной дверью. Изнутри, само собой, ведь снаружи ее хрен вскроешь. То же самое рассеивающее покрытие, что и на самой двери – специально, чтобы при гипотетическом штурме взлом занял как можно больше времени. Ну а изнутри его наносить нет смысла. Или там все свои, или там все равно уже противники. Вскрыв панель, я добрался до мотора в двери и перерезал сигнальный провод, оставив питание на месте, чтобы не закоротило. «У меня готово», — доложил я Кайто. «У меня почти есть», — ответил он, торжественно нажимая на кнопку, и по станции разнесся голос системы оповещения. «Внимание! Активирован режим карантина. Все двери заперты до дальнейших распоряжений высшего командования корабля. Просим вас сохранять спокойствие». Меня даже слегка передернуло от мимолетного дожавью, Ведь точно такую же предзаписанную фразу произносила система Новохудоносора, прежде чем корабль отрезал нас от остальной команды. Но дверь, над которой я пошаманил, не спешила закрываться. Я постарался на славу. Всё, валим!» – Кайто подскочил ко мне, возбужденный до нельзя, словно в рекер, которому только что сообщили, что его долг компании полностью прощен, и с этого момента все, что он заработает, идет ему в карман. «Валим!» – согласился я, и мы выбежали с мостика. Конечно же, все помещения станции в режиме карантина моментально закрылись, но это не стало для нас препятствием, потому что в помещении нам больше не было нужно. В отличие от корабля, станция имела совсем другой тип планировки, и переборок, отделяющих части друг от друга, здесь почти не было. На пути нам встретилась только одна задрайная и загерметизированная, но я просто снова взялся за резак. И пока я резал дверь, до моего уха донеслось то, чего я хотел бы услышать меньше всего. Бухающие где-то далеко за спиной тяжёлые шаги штурмовых бронескафов. Проклятие, не успели! «Ну, то есть частично успели. Я-то надеялся, что карантин не просто привяжет корабль администратов к станции, но еще и запрет их самих где-нибудь подальше от нас. А они, получается, уже успели подобраться так близко. И, конечно же, как только включился режим карантина, они тут же поспешили к мостику в поисках того, кто его включил. А не найдя, рассредоточились по всем ближайшим коридорам. Надо торопиться, еще больше торопиться». Шаги раздавались уже практически за углом, когда дверь наконец подалась и выпала на ту сторону, Загрохота вказалась на всю станцию. Схватив за шиворот Кайто, который все это время, не отрываясь, смотрел нам за спину, я ломанулся вперед, а в спину мне отчетливо раздалось «Группа Дельта, слышим подозрительные звуки, выдвигаемся для выяснения». «Каар!» — испуганно протянул Кайто, полусеменя, полулетя за мной. Потом рыкнул я, сворачивая к нашему спасению, всё тому же аварийному люку, через который мы сюда проникли. Остановившись возле него я вздернул кайто на ноги и достал инъектор с заготовленной капсулой тетрамиона. Повернись! Кайту с готовностью повернулся спиной, но тут издалека послышалось: Вон они, открыть огонь. Я рефлекторно дернулся назад, отталкивая кайту от себя, и это нас спасло. Первый заряд не попал ни в него, ни в меня и разорвался между нами. И инъектор в моей руке, случайно самым кончиком оказавшийся в зоне разрыва, разлетелся на пластиковое крошево вместе с капсулой тетрамиона внутри.